Глава пятая. Позже, когда сумерки сменились бархатной чернотой ночи, а Эрик крепко спал. Они любили друг друга. Вернее сказать, они предприняли попытку, но мысли Бьорна были где-то далеко. Отстранившись от нее и перевернувшись на спину, он издал тяжкий вздох. Прости, шепнул Бьорн. Прости меня. Ничего, заверила его Брит и погладила по щеке. Это все. Работа, понимаешь, она заставляет меня нервничать, она заставляет. Кто? шепотом спросила Брит Мари, глядя, как Бьорн прикуривает сигарету. Бьорн глубоко затянулся, и темноту озарил оранжевый огонек. Сигарета еле слышно шипела, когда огонь пожирал ее табачное нутро. Эрик, спавший в своей кроватке у двери захныкал во сне. Бергита, тателка, она решила, что ей там все теперь принадлежит. Бритмари вместо ответа чмокнула его в щеку и тоже разок затянулась. Когда сигарета погасла, они уже лежали молча. Через какое-то время дыхание Бьорна стало ровнее. Бритмари прикрыла глаза, прислушиваясь к звукам, которые издавала ее маленькая семья. Тоненькому сопению Эрика и тяжким нерегулярным вздохом Бьорна. Все, чего она когда-либо желала, было здесь, в темноте все, что нужно было Брит-Мари на этом свете. Она снова подумала о родителях. Они тоже когда-то были ее семьей, да и сейчас были ею, она и мама, несмотря на то, что все было построено на лжи. Брит-Мари не стала их меньше любить, только вот все ее воспоминания обесценились. Это словно подняться высь над дивным садом и увидеть, что он разбит посреди помойки. Брит-Мари вспомнился выпускной. В тот день директор вручал ей диплом за победу в школьных соревнованиях по легкой атлетике. Неужели это было весной 1955 года? Мамины заплаканные глаза на счастливом лице, папина сухая рука, неловко гладившая Брит Мари по щеке. «Это моя девочка, моя!» Тетушка Агнес, мамина сестра, тоже пришла на выпускной. Она кивала и махала им руками со своего места. В актовом зале она сидела на скамье чуть поодаль. Потом директор подошел прямо к ним и лично поприветствовал маму с папой рукопожатием. «Поздравляю!» Он широко улыбнулся маме, подмигнул Брит-Мари и продолжил. «Сегодня Брит-Мари так похожа на свою мать!» Мама заулыбалась, папа тоже. А тетушка Агнес задумчиво кивнула. «Конечно!» — сказал папа, обнимая Брит-Мари за плечи. «И это большая удача. Было бы печально, будь она похожа на меня». Так очевидно. Они все знали, ну, кроме директора, разумеется, но вот мама, папа и тетя Агнес. И все равно притворялись, что в жилах Бритмари на самом деле течет их кровь. Прошел час, а Бритмари все еще не могла уснуть. Тогда она тихонько встала и на цыпочках вышла из спальни. Она устроилась в кухне и достала блокнот из тайника, которым служила жестяная банка из-под печенья. Бритмари открыла первую страницу и прочла заглавие, которое позавчера сама же записала. «Элси, Стокгольм, февраль 1944». Бритмари взглянула на фото Элси цвета сепии, единственное, что осталось от ее матери, и задумалась, а потом поднесла ручку к бумаге слово за слово складывался рассказ о Белси, о матери, с которой ей не довелось встретиться, и мама и папа пересказывали эту историю Бритмари так часто, что она знала ее наизусть. А еще Бритмари специально ходила в библиотеку, искала старые газетные статьи о болотном убийце. Тем не менее Бритмари пришлось кое-что сочинить, как на самом деле выглядел тот дом на Норас Медьегатан? и как звали констебли, сопровождавших Элси в тот вечер. Бритмари продолжала писать, пока в глазах не защипала, а руку не свело судорогой. Тогда она отложила блокнот и оставила его на столе, тихонько прокралась обратно в спальню и скользнула в постель под теплый бок мужа. — Я это сделала, — подумала она, засыпая. Я начала писать. Я не собираюсь участвовать ни в каких писательских конкурсах, но может быть кто нибудь когда нибудь прочтет историю элси кто то кому это действительно будет интересно может быть это будет эрик и к тому моменту все уже будет записано когда следующим утром проснулась брит мари бьорн был уже на ногах он что то насвистывал и до Бритмари доносилось радостное лопотание эрика но тут она услышала еще один голос тягучий хриплый голос который был ей слишком хорошо знаком. Бритмари накинула халат, тщательно затянув пояс, и направилась в кухню. Здравствуй, красавица моя, поприветствовал ее Бьорн, когда Бритмари показалась на пороге кухни. Привет, бросила она не глядя. Ее внимание было обращено к крупному мужчине, который развалившись, сидел на стуле напротив Бьорна, держа в руке бутерброд с ливерной колбасой. Суден запихал остатки бутерброда в рот и отбросил с лба жидкие светлые волосы. Потом он указал пальцем на блокнот, который в раскрытом виде валялся на столе. «Никак писательствовать решила», — пророкотал он. Бритмари подошла к столу и решительно схватила блокнот. «Нет». «Довольно жуткая историка», — не унимался Суден. Подавив отрыжку, он начал медленно подниматься. Бритмари молчала. «Что ж, пора, наверное, мне уже домой», — заявил гость. Он кивнул Брит-Мари и медленно побрел в сторону прихожей. Брит-Мари скрестила руки на груди и метнула в Бьорна злобный взгляд. Тот лишь пожал плечами. Едва услышав звук захлопнувшейся двери, Брит-Мари зашипела. «Что, черт возьми, он здесь сделал?» Просто проходил мимо. «В семь часов утра?» — Бьорн развел руками. «Он шел домой». «В такое время? Где он шлялся всю ночь?» «Почем, я знаю, я же ему не мать». Суден — один из приятелей Бьорна, которого Бритмари на дух не выносила. Помимо того, что он был странным, если не сказать маргинальным, Суден, к тому же, нигде не работал, и, насколько понимала Брит Мари, в жизни его главенствовали два интереса — глушить пиво в старом дачном домике своей матери, да еще играть на скачках. Смотрите! – воскликнул Эрик, держа в руках столовый нож. На кончике ножа был наколот кусочек сыра. «Ой, какой же ты у нас умница!» — промурлыкала Брит Мари, направляясь к кофеварке, чтобы сделать себе чашечку кофе. «Не могли бы мы договориться не принимать гостей до девяти утра?» — так спокойно, как только могла, произнесла Брит Мари. «Так ведь его никто и не приглашал». Брит-Мари долгим взглядом поглядела на мужа и поставила чашку на столешницу. Затем достала из холодильника яйца и ветчину. «Надеюсь, сегодня на службе тебе выпадет работенка повеселее перекладывания бумажек», сказал Бьорн, откусывая бутерброд с сыром. «Вне всяких сомнений», — пробормотала Брит-Мари. Однако, придя на службу, она обнаружила у себя на столе новую стопку документов. Эта новая стопка, как минимум, была такой же величины, как вчерашняя. Брит Мария опустилась на стул, ощущая, как внутри нее вновь поднимается раздражение. В кабинет вошел Рогер Рюбек. Сегодня он оделся чуть свободнее, сменив пиджак на кожаную куртку длиной до талии. Этот далларнец уже чувствовал себя здесь, на третьем этаже полицейского участка Эстертуны, как дома он точно знает что принадлежит этому месту ему никогда не придется просиживать целыми днями над грудами бумаг здорово произнес Рюбок, оглаживая рукой свои беличьи хвосты как жизнь спасибо все в полном порядке за неимением альтернативы отозвалась брит мари не могла же она сказать ему как на самом деле себя чувствует как гнев скребется и царапается у нее под ребрами словно запертый в клетке зверь Словно на завтрак она наелась битого стекла, а не яичной болтушки с ветчиной. Рюбек стащил свою коженку, уселся на стул и снова заговорил. «Я не имею понятия, почему он так поступает». «Я тоже». «Это довольно странно, учитывая нехватку кадров в полиции. Такую работу вполне можно было поручить этой фрула Герман». «Угу», — невнятно отозвалась Брит Мари, старательно отводя взгляд от кучи бумаг. Она отвернулась к окну, обшаривая улицу взглядом, лишь бы не глядеть ни на что в этом кабинете, лишь бы оказаться подальше от этого унижения, быть незваной и нежеланной. Под конец взгляд ее, словно заблудившаяся печушка, задержался на здании кинотеатра прямо напротив участка. «Не хочешь выпить кофе?» Бритмари выпрямилась и заставила себя перевести взгляд с кинотеатра на дружелюбную физиономию Далларнса. Рюбок улыбнулся, кожа на его щеках пошла морщинками, и веснушки собрались в кучу, словно стая рыб, попавшая в сеть. «Да, спасибо, с удовольствием». Когда Рюбок скрылся в коридоре, Брит Мари наскоро поправила челку и нанесла немного крема невея на губы. Уже завинчивая крышку плоской баночки, она внезапно осознала, как глупо себя ведет. «Она ли это?» Сидит и прихорашивается ради сослуживца только потому, что он продемонстрировал порядочность и не повел себя как скотина. Она взрослая женщина, к тому же замужем за привлекательным мужчиной, с которым еще и весело. Бритмария от души поблагодарила Рюбака, когда тот вернулся с двумя чашками кофе, сел за свой стол и зажег сигарету. Слегка покачиваясь из стороны в сторону в кресле, Рюбак принялся разглядывать напарницу. Потом легонько постучал кончиком сигареты по краю блюдца с оттиском чинзана, стряхивая пепел. «Сдается мне в Эстертуне житье спокойное». Фагерберг называет ее компактным РЖЦ-городком. Что это значит? ABC-стат — историческая градостроительная концепция в Швеции, благодаря которой снизилась загрузка метрополитена. В пригородах, построенных в соответствии с данной концепцией, Рабочие места находились в непосредственной близости от жилых кварталов. Работа, жилье и центр — все в одном месте. «А я подумал, «же» значит «жулик», — пошутил Рюбек, гася окурок. Бритмари засмеялась. «Ну уж нет», — возразила она. «Здесь, в Эстертуне, преступность практически отсутствует». Бритмари взглянула в окно. Высокое чистое голубое небо сияло над городом рюбек поднялся и взял со стола кипу бумаг мне нужно к фагербергу пояснил он я пойду с тобой рюбек скептически взглянул на брит мари но так ничего и не сказал пока они шли по длинному коридору фагерберг и кроук уже сидели в кабинете и курили когда туда вошли брит мари с рюбеком солнечный луч проник в окно и брит мари обратила внимание как в узкой полосе света Медленно поднимается к потолку табачный дым. Доброе утро, сказала Бритмари, занимая один из свободных стульев. Фагерберг ничего не ответил. Я сказала. Доброе утро, повторила она, выдавив из себя улыбку. Фагерберг, не спеша положил сигарету на блюдце, откинулся на спинку кресла и сложил руки на коленях. В кресле что-то хрустнуло, когда он, слегка оттолкнувшись, отъехал немного назад. «Инспектору недостаточно работы с документами?» «Я могу принести больше пользы здесь». В полной тишине комиссар несколько мгновений пристально изучал Брит Мари, облизывая тонкие губы кончиком языка. «Я определяю, где инспектор может принести больше пользы». Но бледное лицо Фагерберга залилось краской, а зрачки сузились. Он скочил так внезапно, что ударился о край стола и задел блюдце, уронив его на пол. Окурки разлетелись по ковролину, оставляя за собой уродливые дорожки пепла. «Вон!» — проревел комиссар, указывая одной рукой на дверь. «Если инспектор Удин желает продолжить работу в моем отделе, ей следует научиться исполнять приказы».